Глава д в е н а д ц а т а Кавалер ы его люди приехали в Малин уже после обеда. Пока постоялый двор нашли, пока разместились, поели, дело уже к вечеру пошло. Но тянуть не стали, отправились ко двору епископа. А епископ их принял сразу, звал к ужину. Ни Волков, ни брат с е м ё н голодны не были. Стали отказываться и говорить, что недосуком, что по делу приехали. Епископ брата с е м е о н а направил к своему казначею, а сам усадил кавалера в кресло и завел беседу, пока секретарь выписывал вексель. И весь разговор его сводился к одному. Говорил он о том, что хорошо защищен тот, кто служит Господу и Матери Церкви. «Понимал кавалер, куда клонит чертов поп», — кивал, соглашаясь. «А сам...» «Думал и думал о власти, о герцоге. О том, каково жить герцогу в своей земле, если тут же в твоей земле живут люди, что твою власть оспаривают, в дела твои вмешиваются и волю твою попирают. А сделать с ними ты ничего не можешь». «Ну что был способен поделать герцог с этим престарелым епископом?» «Да ничего». А вот ему, Волкову, очень даже мог голову отрубить или в острог закинуть на долгие годы. А попы дальше тут сидеть будет, других храбрецов искать, пока Господь его не призовет. «А говорил ли наш граф с вами, сыной?» н Вдруг сменил тему епископ. «Молодой граф предложил мне п р о д н и т ь с я через сестру свою, Элеонору Августу». Сразу догадался, к чему ведет епископ Волков. «И что же вы думаете?» — заинтересовался старик. Просил две недели на принятие решения. «О чем же вы думаете, сын мой?» — кажется, искренне удивлялся поп. «Вы рода незнатного, а невеста ваша знаменитой фамилии. Она из Малинов. Малин ы и Курферсты — их фамилия среди тех, кто избирает императора». «Иметь такую жену вам все равно, что городу иметь крепостную стену». «Вы правы, вы правы, святой отец», — отвечал Волков. «Так не медлите», — говорил епископ. «К чему эта медлительность? Берите ее к себе. Девица о набойкая вам хорошей опорой будет». Волкову этот разговор не нравился. Кажется, поп хотел, чтобы кавалер дал ему слово, что женится на Элеоноре. А ему почему-то не хотелось этого делать. Он и сам не понимал, с чего упрямиться, но... Но упрямился. Уж не из-за беззубой ли крестьянской девки? Неужели из-за распутной и своенравной красавицы? Слава богу, тут пришел брат с е м е о н с большим и тяжелым мешком. «Серебро!» Лицо монаха выражало удивительное смирение. Его вид так и кричал «То не мне, мзда, то Господу!» А тут и секретарь закончил свекселем. Он только подал бумагу под перстень епископа, тот сделал оттиск, а потом передал ее монаху. Брат с е м е о н взял документ с тем же смирением и вдруг проговорил. «Ваше Преосвященство!» в а л е р а ждут непростые дела, и затея его будет хлопотно и затратно. Ведь знаем мы, что ротный лют алчен до серебра. «И что же?» — заинтересовался епископ. «У меня серебра больше нет. Я вам вексель выдал, за который еще год расплачиваться буду. Дайте ему благословение на займ. Напишите поручительство». «Поручительство?» — спросил секретарь епископа. пусть оно будет нейтральное в виде рекомендации», пояснил брат с е м ё н «и без выраженной суммы». «Вы просто пообещаете, что поможете во взыскании долга в случае просрочки выплат процентов». «Не понимаю я, о чем ты говоришь, мудрый брат мой», сказал монаху епископ. «А вам, ваше преосвященство, того и не надо понимать», успокоил его брат с е м ё н «То банкиры поймут». но вы юридически по нему нести ответственность не будете». Епископ немного подумал, внимательно глядя на него, а потом махнул рукой и велел секретарю. «Напиши ему все, что он хочет». И тут же повернулся к брату с е м е н у «А ты, премудрый брат мой, не загони мою епархию в долги и смотри». «Не волнуйтесь, ваше преосвященство, ничего такого не случится». Брат с е м ё н с секретарем отошли к столу, за которым принялись составлять бумагу, а епископ, глядя на них, спросил у Волкова. «Откуда у вас, сын мой, столь мудрый друг? Где вы нашли его?» «Архиепископ мне его подсунул», — признался Волков. «Архиепископова конюшня много ретивых жеребцов имеет», — задумчиво произнес епископ, а потом как будто вспомнил. «Сын мой, а что с дьявольским зверем, о котором много писал мне божий человек из ваших владений? Ловите его?» «Ловлю», — отвечал кавалер невесело. «Мне бы с этим монахом встретиться, да в с ё недосуг». Ездил к нему, но так не застал его. «Непременно найдите его, не пренебрегайте делом этим. Не дозволяйте отродью дьявольскому агнцами питаться». «Вы в ответе за них не з а б ы в а й т е «Так когда же мне делать все это? Вы на свадьбу меня подбиваете, р а з п р и затевать велите, еще и оборотня ловить заставляете, а мне еще лен свой поднимать да церковь строить? Разве ж все это одному человеку под силу?» — говорил Волков, едва сдерживая возмущение свое. «Простому человеку не под силу». «А вам под силу?» — смеялся епископ. «Мне под силу? Да кем вы меня считаете?» — удивлялся кавалер. «Победителем ведьм хокенхаймских, усмирителем упыря из рютта, упокоителем мертвецов из Ферренбурга, героем, храбрецом, вершителем, инквизитором, по-простому говоря, дланью господней». «Кем?» Не верил своим ушам кавалер. «Дланью Господа, сын мой!» Просто повторил старый епископ. «Дланью Господа! И поэтому, полагаю, что все вам по силам». Волков смотрел на него и не понимал, шутит старик или нет, а т о т добавил. «Только за монахом своим приглядывайте, сын мой. Уж больно он прыток, необыкновенно ретив». Волков давно понял, что брат с е м ё н у м ё н и образован, многое знает и может быть полезен. Но помимо этого, к в а л е р понимал, что монах этот себе на уме, непонятно кому предан. И вообще, предан ли хоть кому-нибудь? Они выходили из резиденции епископа, когда стемнело. На дворе уже ждали Максимилиан, Сыч, Хилли и Вилли. Мешок с деньгами Волков поручил молодым сержантам. Те были рьяны и ответственны, как и все молодые сержанты. Им он доверял, и доверием этим возвышал еще больше. От такого доверия и возвышения молодые люди становились еще более ответственными. Садясь на лошадь, Волков спросил у монаха с заметным недовольством. — К чему это ты затеял это поручительство? Зачем оно? «Коли вы решитесь начать то, о чем вас просят святые отцы, так деньги нам не помешают. А это поручительство и сумму займа увеличит, и процент по займу уменьшит. Всегда хорошо, когда большой сеньор вашу просьбу благословляет. Дело идет легче». «А если я не захочу волю святых отцов выполнять?» — с еще большим недовольством уточнил кавалер. «Так сожжем эту бумагу, или для своих нужд денег займем. Ни к чему она нас не обязывает, а с займом поможет». Волков помолчал и опять спросил. «Откуда ты знаешь про все эти банковские дела?» «В епархии Лемурга, где я начинал службу, епископ был из благородных. Сам дела никакие вести не хотел, н и до того ему было, а в деньгах вечно нуждался». «Вот я все и вел, там и поднаторел», — отвечал брат с е м е о н «Да ч е г о же ты там не остался, раз поднаторел?» «Грешен», — кротко отвечал монах. Волкову хотелось знать, в чем же был грех монаха, в том, что к его ловким рукам прилипало епископское серебро или его поймали с девкой, но спрашивать он не стал, а монах не стал дальше о том говорить. Так они и поехали молча на постоялый двор. Спать. Утром рано, едва солнце взошло, они уже завтракали. А как позавтракали, поехали в ратушу. Там, в большой торговой палате, с рассвета сидели м е н я л ы и банкиры. Крупные купцы и руководители городских гильдий. Народу было немало. Три десятка важных господ. Банкиры именялы сидели, банки свои расставив вдоль стен. Остальные расположились на лавках или стояли и беседовали в центре большого зала. Были они все до единого в шубах, хоть и лето еще стояло жарко, в беретах из бархата или в бархатных шапочках с ушами. Все в перснях т золотых и дорогой одежде под шубами. Говорили все тихо, порой слышно было, как скрипят перья да звенят разные монеты, на столах менялы банкиров. И Волков стал бы думать, к кому подойти и поговорить, а вот монах медлить не стал. Брат с е м е н вышел на середину зала и громко произнес. «От имени кавалера Иеронима Фолькова, владетеля Эшбахта, спрашиваю, кто из господ банкиров обналичит вексель епископа Малина?» Все господа, что были в торговой палате, обернулись на них. Волков даже на мгновение растерялся от внимания стольких особ. Не зная, что делать, он низко поклонился. И все господа стали и ему кланяться. А самый старый, уже седой господин, который сидел у стены, что была прямо напротив входа, сказал. «Святой отец, дозвольте взглянуть на вексель, что надо б вам обналичить». Брат с е м е о н прошел под взглядами богатых господ к столу седого банкира и положил перед ним бумагу. Седой господин взял бумагу в руки. Тут же три других господина поспешили к нему, тоже стали заглядывать в бумагу. Седой господин что-то негромко сказал, и те господа, что находились с ним рядом, стали согласно кивать. Седой господин положил бумагу перед собой и, улыбаясь, произнес. «Сомнений нет. Это вексель нашего епископа, д да хранит его господь. Господа, вексель на 1400 монет под 2% на 2 года. Господин фон Эшбахт, дозвольте поинтересоваться, на какую цель господин епископ выделяет деньги. Конечно, если это не секрет». «Секрета тут нет». В моем поместье еретики сожгли кирху и разрушили ее до основания. Епископ был так добр, что решил восстановить церковь за свой счет. — Лучшего применения деньгам и придумать нельзя, — согласился седой господин. — Господа, если желающие вступить в компанию... — Я войду в компанию на шестьдесят талеров, — тут же откликнулся один из господ. «Я на 60 сказал другой готов вступить на 130 вступлю на 40 не прошло и минуты как вексель был покрыт два процента конечно немного но то был вексель епископа желающих вступить в компанию оказалось предостаточно седой господин забрал вексель спрятал его в твердую папку Секретари уже писали списки компаний, считали проценты и выписывали акции участия. А господа подходили к столу, раскрывали кошели и и звенели серебром. Волкову быстро принесли раскладной стул, чтобы кавалер не стоял, но посидеть толком он не успел. Вскоре брат с е м е о н уже пересчитывал серебро и кидал его в большие крепкие холщовые мешки, которые тут же ставились у ног кавалера. Вышло три мешка. Дело закончено. «Господин фон Эшбахт», — позвал Волкова к столу седой господин. «Серебро отчитано. с Извольте поставить подпись в получении». «Тут все?» — спросил кавалеру монаха. «Все до монеты», — заверил его брат с е м е н «Я все пересчитал». Кавалер поставил на бумаге свою подпись. Сычи, сержанты Хилли и Вилли не без труда поднимали с пола тяжелые мешки. Вместе с теми, что получили вчера у епископа, получилось 2200 таллеров, и деньги эти весили совсем немало. После этого Волков со своими людьми отправились к магистру архитектуры, господину Драбенфурсту, чтобы оговорить с ним величину, форму и стоимость церкви. И тут брат с е м ё н оказался сведущ. Он говорил с архитектором так, словно за свою жизнь заказал как минимум пару церквей. И, к немалому удивлению, монах попросил помимо самой кирхи выстроить еще и приходский домик для проживания священника. И домик, что он заказывал, был в два этажа, да с конюшней, хлевом и всем остальным, что нужно в деревне, вплоть до двора с воротами и с личным колодцем. А еще скромный монах попросил архитектора, чтобы домик строился вперед, раньше кирхи, чтобы святой отец мог жить сам и не мешаться при дворе господина Эшбахта. Выделенных епископом денег на все это могло и не хватить. «Почему же ты хочешь дом строить вперед церкви?» уже на улице спрашивал у монаха Волков. Если я дострою церковь и не дострою дом, то епископ вряд ли еще выделит нам денег. А если мы достроим дом и чуточку не достроим кирху, то мы вновь попросим у епископа, он добрая душа, может, и еще даст. Волков считал себя человеком неглупым, но понимал, что тягаться с этим пройдохой не смог бы. Он смотрел на монаха из-под лоби и только качал головой. Потом сел на коня, так и не сказав ни слова. Нужно было спешить в Эшбахт. Дело у них было по горло.